Глава восьмая Когда Линетта подошла к общему столу, то сразу же заметила сидящего во главе Роя Фанкса. Немного бледный, несколько осунувшийся. Тем не менее, он был живее всех живых и при виде нее улыбался от уха до уха. Лина даже смутилась. «О, моя спасительница!» провозгласил он, перекрикивая остальных. «Ну-ка, освободите спасительницы место!» немедленно поддержала напарника Лукреция. Кажется, впервые за год с лишним работы в прибрежье коллеги и правда были рады ее видеть. И даже в этой «спасительнице» не было привычной издевки. А компания впрямь собралась маленькая, Почти все маги гильдии, включая отряд целителей. Даже особенно нелюбящий темных Тиссен развалился на лавке, опершись спину о стену, и благодушно взирал на окружающих, сжимая в пухлых пальцах огромную кружку с чем-то пенным. «Садись, садись!» – замахала линия Лукреция, когда другие потеснились. Ее усадили в конце стола, прямо напротив самой Луи Айрторна, поглядывающего на напарницу с ехидной улыбкой, словно говорящей «Ну вот, а говорила, что не придешь». Усевшись, Ленета дернула плечом, отвечая на этот взгляд. Мол, а почему бы ей и не прийти? Не рассказывать же, что, попрощавшись Фердом у крыльца общежития, до которого тот ее любезно проводил, ей стало так тошно от самой себя и своей жизни, что хоть в петлю. И она, недолго думая, развернулась и направилась в подкову. «Что будешь пить?» – Лукреция тут же взяла инициативу в свои руки. Лена окинула взглядом стол, ломящийся как от количества еды, так и от разномастных бутылок и кувшинов на нем, и сделала самый, как ей показалось, безопасный выбор. Вино, пожалуй. «Белое? Красное?» — встрепенулся уже хорошо знакомый ей Керентант, оказавшийся от нее по правую руку. «Красное?» На самом деле она не разбиралась в вине. «Вообще пила алкоголь всего несколько раз в жизни». «Но ведь многие пьют красное вино просто за ужином для здоровья, не так ли?» Агнеса принесла чистый бокал, а Тант щедрым жестом наполнил его до краев. «Ну что, за ту, кто спас мою шкуру?» провозгласил все еще сияющий, как фонарик Рой, и поднял стакан, кажется, действительно с морсом. «За Девера!» – поддержала уже порядком поддатая Лукреция. «За Девера!» – подхватили другие. Элина поспешила спрятаться за своим бокалом. С одной стороны, то, что ее так хорошо приняли, было приятно. С другой, нелюбовь к повышенному вниманию никто не отменял. Вино оказалось приятным, в меру сладким и почти совсем без привкуса алкоголя, будто компот, и Элинета без опаски опустошила бокал практически залпом. о, -о, -о захлопала в ладоши сидящая через стол «Беру свои слова обратно!» «Можешь ты, святоша, быть не такой уж занудой, когда хочешь!» Лина скорчила ей гримасу и бесстрашно протянула пустую посуду соседу по лавке. Тот без лишних слов сразу же ее наполнил. «А где Дорнан?» Линета покрутила головой по сторонам. «Ринье? Сегодня их ночное дежурство?» Слова Ферда, касающиеся подозрений по отношению к бывшему напарнику, упорно не выходили из головы. «Нет, сегодня поставили команды Штейна и Гирли», пояснил Тант, чуть склонившись к ее плечу. «А Ринье с нами за один стол же не сядет». «А удорна на мать скоро возвращается», подхватила Лукреция. «И они с Люси побежали к нему домой, пока кровать не занята», и захохотала. «Да, кто-то принял на грудь больше, чем следовало». Линета снова пригубила напиток и бросила на Айртерна быстрый взгляд. К счастью, он на нее в этот момент не смотрел. Ей очень хотелось спросить про Агнесу прямо здесь и сейчас, однако смущало количество лишних ушей вокруг. «Но это наверняка он, ведь так?» Впрочем, глупый вопрос, а кто же еще? Но как он убедил мать Морыны и Лили больше не пить, оставалось для Лины загадкой. И она решила, что обязательно все выяснит, как только они останутся наедине. «При мысли о «наедине»?» это тяжело сглотнула. «А может, вино и не было таким уж легким, как ей сначала показалось, потому как ее воображение стало выдавать совсем уж неуместные картины?» А потом она вспомнила слова Ферда, и ей и вовсе захотелось завыть и спрятаться под стол. «Налей мне еще!» Опустошив уже второй бокал, Лина протянула его танту. Тот усмехнулся и взялся за бутылку. Вечер проходил шумно и весело. Алкоголь лился рекой, и Лина давно потеряла счет выпитому. В голове поселилась непривычная легкость, а шутки коллег стали по-настоящему смешными. Она и сама не заметила, как начала громко высказываться по той или иной теме и не скрываясь хохотать, когда кто-то рассказывал что-нибудь особенно забавное. Линден тоже живо участвовал в разговорах, Правда, время от времени Лина ловила на себе его пристальный взгляд. Всякий раз она вскидывала подбородок, мол, что? Но он улыбался и пожимал плечами. Только один раз указал пальцы на ее вновь полный бокал и издевательски изогнул бровь. В ответ Лина-то усмехнулась и опустошила посуду. По правде говоря, она как раз подумывала, не хватит ли ей. Но когда об этом открыто намекнули, стало делом чести поступить на зло. Она взрослый человек. В конце концов, имеет право принимать решение за себя. И расслабиться тоже имеет право. «Кирен, еще!» Алина чуть было не зарядила тому в лицо пустым бокалом, не рассчитав замах, но танту умудрился перехватить ее руку. Сам он тоже наливал вино уже не так уверенно, как прежде, и часть содержимого кувшина разлилась по столу. Кто-то из магов пожурил его за кривые руки. Над столом пронеслась волна хохота. Виновник торжества тоже выглядел довольным происходящим, несмотря на то, что не выпил спиртного ни капли. Только попробовал бы. Пьяна Алина или трезва, все равно высказала бы ему все, что о нем думает, додумайся он пить. Но Рой вел себя как примерный пациент, а Тант продолжал подливать вино ей в бокал, и Линета окончательно расслабилась. До тех пор, пока не заметила, как сидящая напротив Лукреция подалась к и, поигрывая пальчиками на его плече, принялась что-то шептать на ухо. Подсматривать или подслушивать нехорошо. Это Лина прекрасно осознавала, поэтому поспешно отвела глаза, спряталась за бокалом, но, тем не менее, все равно поглядывала в сторону парочки, расположившейся через стол от нее. Было похоже, что Луна что-то уговаривала Линдена. Тот сначала скептически усмехался, Потом чего то бросил взгляд на Ленету и уверенно покачал головой, отказываясь. «Она-то тут причем. Но Лукреция не сдавалась. Снова что-то отчаянно зашептало ему прямо в ухо, прикрывая свои губы ладонью, чтобы их наверняка не подслушали. Наконец Айртерн усмехнулся и, кажется, согласился. «Не смотри на него, не смотри!» увещевала себя Линета, но выпитое вино упорно заставляло ее смотреть. И именно на напарника. С другой стороны, она ведь и на Фанкса смотрела, и на Тиссена, и на остальных. Однако всякий раз, когда Лина ловила себя на том, что поглядывает в сторону напарника, то ощущала себя чуть ли не преступницей. «Это все вино. Проклятое вино, казавшееся гораздо легче, чем на самом деле». А Лукреция, о чем-то договорившись с Айтерном, заливисто рассмеялась и уже совершенно по-хозяйски положила ладонь на его плечо, но не на то, которое было ближе к ней, как раньше, а на второе, расположив руку поперек его груди. Он прищурился, глядя на нее, что-то сказал, но из-за общего гомона Линетта не расслышала слов, тоже усмехнулся, а потом повернулся к Лу в полоборота, положил ладонь ей на затылок и притянул к себе. Вино встало поперек горла. Они целовались. Прямо за столом, у всех на виду. И по мере того, как присутствующие по очереди обращали внимание на это действие, голоса смолкали все больше, пока в углу таверны, облюбованном магами, и вовсе не воцарилась мертвая тишина. Лина сидела, уперев локти в столешницу, держа перед собой бокал обеими руками. В какой-то момент она даже испугалась, что тонкое стекло лопнет под ее пальцами, но не сжимать их не могла. И не смотреть тоже. Это было красиво. Действительно красиво. Если отключить чувства, которые под воздействием алкоголя разыгрались пуще прежнего. Черные, как смоль, волосы, почти белые. Смуглая светлая кожа, алые и вечно бледные губы. И их движение словно танец. Как он мог показаться ей женственным? Она смотрела на жилистое предплечье, открытое из-за подвернутых до локтей рукавов, как всегда белой рубашки, на синеватые прожилки вен под светлой кожей, на совершенно не женскую кисть, длинные пальцы которой зарылись в роскошные кудри Лукреции и понимала, что окончательно, бесповоротно пропала. Как так вышло? Когда? А еще поняла, что даже поцелуй с Сандером, которого она так ждала, ничего бы не изменил. Слишком поздно Лина упустила момент. Наконец они отстранились друг от друга, а за столом разразились аплодисменты. Лукреция довольно зарделась и чмокнула Линдона в щеку. А присутствующие начали переглядываться и перешептываться. «Долина долетела что то С тебя двадцатка». Но все это происходило где-то на грани сознания, потому что она по-прежнему сидела и смотрела на Айтерна во все глаза. Напарника, аристократа по происхождению и черного мага, дружба с которым единственно, на что такая, как Линетта Девера, могла бы рассчитывать. А когда довольная Лу вернулась на прежнее место и Линден снова сел прямо, он тоже посмотрел на Лину в упор. Ей показалось, что между ними зазвенел воздух. Прямо в глаза, спокойно, без вызова или насмешки. Вообще непонятно, с каким посылом, просто смотрел. И от этого взгляда у нее скручивало внутренности. Коллеги уже вновь вернулись к прерванным этой сценой разговорам. А между ними словно протянулась невидимая нить, и Лина никак не могла отвести глаза. «Правильно я говорю?» Наполнив свой бокал, Лукреция толкнула Линдена локтем в бок. Тот дёрнулся, моргнул. «Что, прости?» Лина тоже не слышала ни слова из того, что происходило вокруг, хотя на сей раз Луна наверняка говорила громко. Тёмная замерла, не донеся вино до рта. Прищурилась, глядя на альтерна с подозрением, и, проследив за его взглядом, резко повернулась к Линнете. «Вы что, идиоты?» Вдруг взвизгнуло так, что зазвенела стеклянная посуда на столе. Линден поморщился. «Лу, кончай!» «Да как? Да вы!» Лукреция так возбудилась, что не нашла слов. «Эй, что у вас там? Опять веселитесь без нас?» Выкрикнул с другого конца стола Рой, вытягивая свою тощую шею и пытаясь рассмотреть, что происходит. «Лу?» – зачем-то повторил Айртерн, глядя на нее в упор. «Ну, знаешь!» – начала распыляться та. И кто знает, чем бы все это кончилось, если бы Линетту вдруг не повело в сторону. Она неловко взмахнула рукой, пытаясь не упасть с лавки. У нее получилось. Благодаря плечу Танта, в которую удалось вцепиться мертвой хваткой в последний момент, тот даже вскрикнул от неожиданности и, возможно, от боли. Зато посуде возле нее повезло меньше. На пол полетели и ее бокал и оказавшийся неподалеку кувшин и тарелка с мясной нарезкой. Кто-то засмеялся, кто-то громко выругался. Лена то подумала, что ей стоило бы извиниться за свое неподобающее поведение, но вместо этого с ее губ сорвался смешок. а потом еще и еще. Так, кому-то пора домой, разобрала она среди других голос Альтерна. А кто будет платить за посуду? Раздался грубый бас откуда-то сбоку. Но Лина не могла повернуться. Прилагала все усилия, чтобы не рухнуть носом в уцелевшую тарелку перед собой. «Я все оплачу», — отрезал Линден каким-то образом уже очутившийся возле нее. «Вставай давай». Его руки оказались на ее плечах и потянули вверх. «Это вряд ли», — проворчала Линнета и крепче вцепилась в крышку стола. за которую держалась с тех пор, как оторвалась от спасшего ее падения коллеги из отряда целителей. Это еще почему? «Меня ноги не держат!» Сидящий рядом Тант захрюкал от смеха, а Линден мученически вздохнул, присел и перекинул ее руку через свое плечо. «Пойдем уж!» «Прости!» Все-таки извинилась она, повиснув на нем безвольной куклой. «Угу!» Напарник.